Умберто сумасшедший. Итак, я скоро ее увижу. А я должен контролировать этих мальчишек. Ничего не попишешь. Они потому, что они мне не нравятся. И я хотел бы заменить их на лучших. Они мне не нравятся, мне никто не нравится. Но именно поэтому я не хотел бы их менять. Лучшего товара на этом рынке не сыщешь. Весь товар сгнилцой. Те или эти разница никакой. Рынок еще мягко сказано. Мы на поле боя. Вся наша жизнь есть поле боя, и если какой-нибудь гуманист думает, что дела обстоят иначе, он глубоко заблуждается. Противник может обойти тебя справа и слева, проникнуть в твои ряды, выдвинуться из твоих рядов. Ты должен пристально следить за противниками и сторонниками, врагами и друзьями, фактами и событиями, и не ошибаться. Ошибками вымощена предыдущая дорога. Отсюда потери и жестокая плата. Теперь все оплачено, ты и на Олимпе богатства и власти». А это жестокое место. Мы настойчиво и упорно с помощью доступных и недоступных средств создавали и, наконец, создали образ привлекательного цивилизованного капитала. Конкуренции по правилам, человекоподобных отношений в производстве, коммерции и финансах. Я лично вложил в рекламу такого рода не одну сотню тысяч. И не в лирах, а в долларах. И больше других мне известно, что это липа. Бывает нередко нам удалось внушить миру, что принцип человек человеку волк ушел в историю, особенно в восточном европейцах, передрыващихся между собой и пересчигающих друг друга в свержении старых кумиров и обративших в поисках новых своих наивно алчные взгляды на Запад. Человек человеку, ха-ха, человек человеку конкурент, а конкурент конкуренту гепард, шакал, змея, что угодно. Европейская культура существует, кто спорит. Стоит взглянуть на стены моего дома, увешанные полотнами старых мастеров, я уж не говорю про мою старинную французскую мебель, немецкое серебро, голландский фарфор, бельгийские кружева, испанское оружие, да и коллекция древних русских икон у меня весьма недурна. А мои книги, а мои notes, а альбомы той же живописи. Я рассматриваю царство флоры Никола Пуссена. Когда мне нужно сосредоточиться, я обращаюсь к Золотому веку. Тогда царила гармония и отсутствовало зло. Так считается. Кто может в это поверить? Обнаженные юноши и девушки на лужайке, залитые солнцем. Не наша порнография, а их божественность. Богиня весны цветов Флора рассыпает вокруг себя лепестки. Из белоснежного тела Нарцисса вырастает белоснежный цветок Нарцисс. Всюду любовь и смерть, но смерть прекрасная от любви, а не от старости и болезней. Или в результате убийства гиацинт умирает от ревности зефира, а якс сам бросается на меч, превращаясь в алую гвоздику. Клития, влюбленная в Аполлона, оборачивается золотым подсолнухом. И тут подсолнух. Маленькая неразрешимая задачка, которая раздражает кокоса летом, кружащаяся перед носом. Но эта задачка, тем не менее, беременна сотнями миллионов. Говорят, я сумасшедший. Пусть говорят. Все сказки. Сказка о золотом веке. Сказка о гуманном капитале. Сказка, а преобразивший нас к культуре. То, что здесь собрано, добыча в бою, призы за снарвку и ум, трофей победителя. Культура украшает жизнь не только, делают жизнь я, Умберто сумасшедший. Всякому делателю жизни знакомы это миссивы, споты и грязи, крови и обмана. Принять ванну с благоухающим шампунем, побрызгать себя дорогим ароматиколоном, натянуть на лицо добродушную усмешку, обсудить с знатоками последний концерт, лучано поворотелем Стеслава Ростроповича, культура и острое зрение, жесткая реакция, крутые решения, умение вновь и вновь вступать ковными башмаками, потому что тебе попало под ноги, пусть оно хрупкое и слабое, особенно если хрупкая и слабая жизнь. Вместе культура и жизнь как название еженедельника или ежемесячника. Да, я устраиваю им маленькие провокации, внезапные проверки. Они никогда не знают, за что могут получить надбавку, а за что быть отстраненными или просто уволенными. Все, включая нас директоров, в частности коммерческого и в частности паблик релейшнс. Хотя последний оказывает мне услуги дополнительного информативного характера. Впрочем, не он один, но это не мешает мне провоцировать его так же, как и остальных. «Иной раз я сам путаюсь, где мои провокации, а где чужие, которые я, наоборот, должен распутать. Умберто сумасшедший? Пожалуйста, сколько угодно. Зато Лоренцо, этот молодой нахал и мой конкурент, удостоен у них звания великолепного. Ха-ха, никому и не вдомёк, кто этим подкинул эту идейку насчёт сумасшедшего. Я, я и подкинул. Когда ваш босс сумасшедший, не следует напрягаться и искать логику, можно махнуть рукой, всё равно не угадаешь последствий». но бустовой добивается, ибо он-то на чеку. Поэтому он босс, а не вы. Это все идет от моего папы, глава семейного клана. Мы ведь из Сицилии. Папа был весельчак, такую идейку он внушил людям. И в маске весельчака обделывал самые суровые свои делишки, что помогло ему сколотить и оставить. Не ждите, цифру я не назову, однако она достаточно внушительна, и я продолжаю ее увеличивать в маске сумасшедшего. что реально сводит с ума то, что у меня нет сыновей. К дочерям Кьяре и Анне Марии я равнодушен. Дела им не передашь. Сильвана, за которого выскочила Анна-Мария, поначалу пришелся мне по душе. По характеру он казался похож на весельчака. Увы, папа гибкий и талантливый, сделал роль из характера, под которой были бездны. У Сильвана бездны отсутствуют. Прямодушен и простодушен. Пока я во главе фирмы, это меня устраивает». Но оставлять ему дело. После его провала в Судане я не протянула мой пальца. Он выкоробкался сам, без моей помощи. Только поэтому я и взяла его в фирму. Но у Анны Марии слишком часто напудрено лицо. Я не пуританин, и мне все равно, от чего она плачет. И все же, когда мужчина слишком часто кровь отливает от головы и проливает к другому месту, лучше, чтобы этот мужчина распоряжался малой частью, а не всем вашим капиталом. Кьяра опять разошлась, и если нельзя было рассчитывать ни на одного из ее предыдущих мужей, футболистов, актеров, хорникеров, комедиозиров, где гарантия, что кто-то из последующих справится, во-первых, с ней, во-вторых, со мной, в-третьих, с делом? Женись ее насильно, на том, кто мил мне, уволься. Довольно было первого опыта, когда они так дрались, что чуть не убили друг друга. Характер у нее покруче моего. Кончилось тем, что он пришел ко мне, всхлипывая, держа в руках выдернутый клок волос. Полсадите вашу мартышку в зоопарк, ей место в обезьяньей клетке, а не в человеческой постели. Ха-ха. Сейчас появился маленький шанс. Я боюсь думать о нем, настолько он хорош. Дело в том, что Кьяра переспала с Лоренцо, столько, что в разведенном Лоренцо великолепном. Они не знают, что я эту идею породил. Не то, чтобы ему развестись, и не то, чтобы ему переспать, хотя я мог бы поздравить себя, если бы мне и это удалось организовать. Не пришлось. Зато я сочинил ему прозвище и подбросил его на какую-то вечеринке какому-то второстепенному клерку. Понятно, это было не трудно. Само прозвило на язык. Как известно, так прозвали Лоренцо Медичи. XV век. Правитель Флоренции в его банках хранилось тридцать тысяч флоринов. Миллион долларов ништо по сравнению с золотой флорентийской денежкой. Разумеется, медицинат, разумеется, коварен и жесток. Вопрос, сильно ли трансформируется национальный характер с течением веков. Судя по объемам и масштабам операций, у моего соперника Лоренца Великолепного мертвая хватка и реакция чутче, чем у меня. Правда, он и моложе лет на двадцать, но в бизнесе это не объяснение и не оправдание. Он и в Россию прорвался раньше, чем я. Мой стиль — держать все нити в руках, самому не трогаясь с места. Однако времена меняются, не исключено, что пора поменять и стиль. Ах, если бы выиграть этот маленький шанс заполучить такого зятя, объединить усилия, капитал мозги». Совсем полособрался лететь после Рождества в Москву, как в голову пришла мысль получше: пригласить Валерию сюда. Игроки чаще всего выигрывают на своем поле, а мне, признаться, надоело не проигрывать. Нет, до этого я делал не дошло, но и не выигрывать по крупному тоже. Мы потратили чуть не полгода на этот проект, завязались на четыре предприятия, два банка, факсы, телексы, телефоны. Каждая поездка в Москву представляет соришащий. Сильвана и Лучча в один голос сообщают: "Окей", и ничего не двигается с места. Всякий раз объяснения, названия объективных причин, а в целом какая-то фантасмагория. И ни с одной стороны не было ничего похожего. Я уплачиваю неустойку за неустойкой, а с русских не могу получить и гроша. Валерия, как опытный бизнесмен, заложила в контракт, который много раз составлялся и пересоставлялся, пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Каковым во всем мире относятся наводнения, землетрясения, пожары? У них же такое впечатление, что каждый день пожары, поскольку то и дело меняется протекционистская политика правительства, а это по контракту тоже форс-мажор. Но речь идет чуть ли не обо всем подсолнечнике этой страны, так что игра стоит свечи. Разумеется, я знаю больше, чем они думают. Фактически, я знаю каждый их шаг. Я держу ситуацию под контролем, анализируя все, даже мелкие подробности, от которых получаю информацию тут же и между которыми так или иначе просматривается связь. А сквозь связь, возможно, и определенная цель чья гипотетического серьезного и опытного противника. Я от персейфа достал тетрадь, которую ни при каких условиях не выношу отсюда, раскрыл на букве G, Джерасоль. И еще раз углубился в чтение. Первое отвлечение и дисквалификация компаньонов с помощью женщин. Их несколько, они всякий раз меняются. Кто-то из них подпадает под определение случайная связь, но не все. Некоторые совершенно очевидно наняты с нужной целью. Новенькие Лариса, директор частного ресторана, и Светлана, занимающаяся проституцией. Последнюю Лучи взял в свою разработку, а вот то, что Лучи еще не знает, возможное заболевание СПИДом Светланы. Второе. Постоянная слежка, с чьей стороны. Для этого помимо женщин использовался некто Иванов, бывший сотрудник ГБ, продолжающий понятную прежнюю деятельность под новой крышей и или принимающий новые заказы от частных структур. Третье. Задержки и проволочки в государственных структурах, случайные или заказные. Провести более тщательную разработку коррумпированного правительственного чиновника Михайлова. Четвертое, уголовщина, крайний случай. Напоминание, что кое у кого длинные руки. Все это может выглядеть как сеть случайностей, однако слово "сеть" и оборот "сеть" возникли в моем мозгу не просто так. Я не могу отбросить ни одного эпизода, иначе сам рискую попасть в сеть, сплетенную гипотетическим противником. Я взял Паркер и приписал. Пятое, возможен грубый перехват проекта с выходом на нашего прямого партнера. Перехват кем? Разумеется, Лоренса великолепным. Все сходится на Лоренса, ибо если не он, то кто же? ГБ, армия, кто-то третий в коридорах их власти, кому, собственно говоря, не выгоден выход России из кризиса. Я вновь придвинул к себе тетрадь и поставил для порядка против имени Лоренса знак вопроса. Затем поставил вопросы против каждого пункта. Что-то может проясниться, когда увижу Валерию. Я неоднократно связывался с ней по телефону. Мне по вкусу ее доброжелательный тон, ее настойчивость, твердость и спокойствие. И все-таки моя ошибка, что я до сих пор не встретился с ней, как у нас говорят, между двух пар глаз. Партнера надо видеть, особенно если партнер женщина. Женщина в бизнесе особая статья. Русская женщина в бизнесе трижды особая. Кто знает, до какой степени можно на нее рассчитывать. Кто знает, до какой степени она сама может рассчитывать на себя. Все это можно прояснить, хотя бы отчасти взглянув на нее. А я посылал Сильвану и Лучу и этим ограничивался. У меня были подозрения насчет нее и Сильвана. В принципе, это не так уж и плохо. В то же время я не могу исключить их тайную сделку. Какую? Наконец, когда она летит в Иерим, она летит от чего-то в самолете Слоренца. Казалось бы, мало ли кто с кем летит. Самолет большой, и у меня нет сведений, что она спала Слоренца. Зато есть сведения, что спала моя дочь Кьяра. Почему же вместо того, чтобы спокойно ждать, когда плоды этого исключительно полезного прелюбодеяния свалятся к моим ногам сами собой, я снова и снова перебираю и отслеживаю возможные шаги возможных противников. Опыт, конец года, устал. Ставки слишком высоки. Самое поразительное и самое подозрительное, что Валерия так и не появилась у нас на вилле. Мы напрасно ждали ее на праздничный семейный ужин. Сильвана сказал, что она внезапно заболела. Настоящая болезнь или дипломатическая? Но для чего в таком случае она прикатила в Рим? Подарок, который, по моей просьбе, для нее приготовили, тяжелый золотой браслет, остался лежать в коробке на нефритовом столике в нефритовой гостиной, откуда все с криками радости растащили свертки и пакеты со своими именами. Сильвана быстро напился, Анна-Мария была напудрена сверх обыкновенного, Луча странно улыбался и отвечал не в попад, так что мне пришлось даже резко отдернуть его, чтобы не забывался». Только моя племянница Федорика, его жена, звенела как ночная ваза и, как всегда, обцеловывала подряд всех родственников мужского пола. Кьяра была с нами. Я надеялся, она пригласит Лоренса великолепного, однако он отсутствовал. Не пригласила? Я не мог спросить об этом прямо, но я никогда не задаю прямых вопросов и не иду прямым путем. А зачем, когда есть обходные? Прямое расстояние не всегда кратчайшее. Я узнаю. Я сам заеду утром в отель Кавалерия. Справиться о ее здоровье. Это будет вежливо с моей стороны. Все увижу и все узнаю. В отеле мне сказали, что Валерии в доме нет. За час до меня за ней заехал Лоренца. Они позавтракали вместе и вместе покинули отель.